Раздел 10. Неудача. Двигатель инновации. Глава 1. Штаб-квартира компании «Дайсон» расположена в футуристическом здании в 65 километрах к западу от Оксфорда. Перед входом в здание стоит истребитель вертикального взлета «Харьер», не модель, а настоящий, и скоростной десантный катер. И то и другое подсказывает, внутри происходит что-то необычное. Джеймс Дайсон, директор и главный инженер компании, работает в кабинете с панорамным остеклением, расположенным прямо над входом. Вдоль задней стены выставлены продукты компании, превратившие Дайсона в британского изобретателя номер 1. Суперэффективные пылесосы, туристические сушилки для рук и прочие изделия, которым ещё только предстоит идти сконвейера. Всего Дайсон зарегистрировал более 4000 патентов. Прогресс зачастую продвигается не маленькими шажками. о резкими скачками. Телевизор не стал итогом усовершенствования уже имеющейся техники. Это была абсолютно новая технология. Общая теория относительности Эйнштейна не исправляла закон всемирного тяготения Ньютона, она заменила его почти во всех аспектах. Точно так же пылесос Dyson модели Двойной циклон не был чуть улучшенным аппаратом обычного пылесоса. Пылесос Dyson олицетворял собой смену парадигмы. Инженерный взгляд на проблему уборки пыли и мелкого мусора с пола. Дайсон ярый приверженец творческого подхода к изменениям, не в последнюю очередь потому, что, по его мнению, сегодня мало кто понимает, что это такое. Пока мы беседуем в его кабинете, он, чтобы проиллюстрировать тот или иной довод, то и дело показывает документы, патенты, учебники и свои разработки. Он не знает ни минуты покоя. Беседа, на которую отведено два часа, продолжается до позднего вечера. Солнце садится, и выразительное лицо Дайсона освещается только настольной лампой, изобретенной, кстати, его сыном. Лампочка в ней горит 160 тысяч часов, а не две тысячи, как обычно. Дайсон говорит, принято думать, что творчество — мистический процесс, что творческое озарение берется из воздуха, из чистой мысли. Эта модель рассматривает изобретение как то, что просто случается с людьми, обычно с гениями. Ничто не может быть дальше от истины. Над творчеством можно работать, и у него есть свои характеристики. Пока мы не поймём, что это такое, мы не улучшим свои творческие способности на уровне общества и мира в целом. Путешествие Дайсона в мир творчества началось, когда однажды субботним утром он пылесосил полы в собственном доме на маленькой ферме на западе Англии. Да, оно тогда было слегка за 30. Его, как и всех нас, раздражало то, что мощность всасывания быстро уменьшалась. Это был новейший пылесос, говорит он, оснащённый самым мощным мотором в мире, и всё равно мощность всасывания исходила на нет через пару минут. Пылесос начинал противно выть, и я видел такое раньше, пока я рос, родители поручали мне пылесосить комнаты, и проблема возникала постоянно. Но в тот раз я жутко разозлился. Дайсон отнес пылесос в сад и разобрал его. Внутри он увидел стандартное устройство традиционного пылесоса. Мотор, мешок для пыли, он же фильтр, и трубка. Инженерная логика была простой. Пыль с воздухом засасывается в мешок, воздух выходит через крошечное отверстие в ткани мешка в мотор, в то время как пыль, она гуще воздуха, остается в мешке. Дайсон говорит. Мешок был забит пылью, и я понял, что это и есть причина потери мощности всасывания. Я вынул мешок, вытряхнул из него пыль и скотчем закрепил его на прежнем месте. Но когда я вернулся в дом и продолжил пылесосить, пылесос не стал работать лучше. Он продолжал выть и не хотел всасывать пыль. Внезапно я понял, что проблема была вовсе не в самой пыли, скопившейся в мешке, а в том, что материал, из которого мешок изготовлен, покрылся тонким слоем пыли изнутри. Стенки мешка забились, пыль по сути заблокировала фильтр. Именно поэтому обычные пылесосы столь неэффективны. Чем больше они всасывают пыль, тем больше забиваются их мешки. Эта мысль повлекла за собой следующую: что если обойтись вообще без мешка? Я понял, что надо найти способ удалять пыль из пылесоса по-другому, не используя обычный мешок. Тогда мощность всасывания останется прежней, и фильтр не забьётся. Это могло бы стать революцией в мире пылесосов. Идея продолжала занимать Дайсона следующие 3 года. Он окончил Королевский художественный колледж, стал квалифицированным инженером и работал в местной компании в городе Бат. Дайсону нравилось разбирать механизмы и смотреть, как они работают. Он был любопытен до тошно и хотел решать сложные проблемы, а не сидеть сложа руки. И вот он столкнулся с проблемой, которая его заинтриговала. Решение пришло к Дайсону внезапно, когда он оказался на складе пиломатериалов. Сегодня лесопилки работают так, Вы говорите, что хотите купить древесину какого-то производителя и уходите. В те времена дерево распиливали и шлифовали прямо в вашем присутствии. На складе было многолюдно. Я стоял и ждал, пока мне напилят досок, и увидел трубы, отходящие от машин. Они все уходили в конус на потолке на высоте 9 или 12 м. Это был циклонный пылеуловитель, аппарат конической формы, который меняет динамику воздушных потоков и отделяет пыль от воздуха за счёт центробежной силы. из гальванизированной стали. И хотя из машин вылетали облака пыли, из трубы на крыше не выходило ничего. Эта штука собирала пыль весь день на пролёт и даже не думала засоряться. Дайсон поспешил домой. Его буквально озарило. Я почти ничего не знал о циклонных пылеуловителях, кроме того, что они существуют. Меня занимала мысль: будет ли такой циклон работать, если его сделать маленьким? Я взял старый картонный ящик И соорудил из картона и изоленты подобие циклона. Потом через шланг соединил его с пылесосом. Так я и изготовил свой картонный циклон. Дайсон таскал пылесос с циклоном по дому, и его сердце билось от волнения. Будет ли циклон работать? Оказалось, что он работает, да ещё как, говорил Дайсон. Пылесос собирал пыль, но не забивался. Я пошёл к своему боссу и сказал: "У меня есть идея. Это озарение в конечном счёте принесло Дайсону состояние размером более 3 миллиардов фунтов.